Акт второй. Ничь трусы туда. Кот профессора Гординера любил стоять на одной ноге. То есть не то, чтобы он на ней просто-напросто стоял, забыв о трёх остальных конечностях, или, скажем, кружился на одной ноге, как балерина Лепишинская. Однако он любил положить две передние лапы на подоконник и созерцать происходящее на дальней стороне улицы, на углу переулка, на крышах низких домов и на карнизах высоких. И в эти минуты поджимал к пузу то левую, то правую ногу, уподобляясь тем редким людям, у которых иногда возникает желание постоять на одной ноге. Всё-таки не зря я его назвал велимиром, думал профессор Гардинер. Сидя в глубоком кресле у батареи отопления в ожидании ареста, завернувшись в толстый плед верблюжьей шерсти, он созерцал кота, созерцающего объективный мир. Он вспоминал того, в чьей кого 7 лет назад назвал толстого боевого котёнка, принесённого ему в подарок любовницей Оксаной. Смешно, но в миуке не котёнка почудилось ему какая-то весёлая хлебниковская заумь. Тогда и возникло имя кота. Настоящий велимир, конечно, не обиделся бы, а наоборот, был бы польщён, тем более что у кота с возрастом появилась хлебниковская манера стоять на одной ноге, то есть, простите, на одной лапе. Бронислав Гординер когда-то входил в футуристическую группу у Центрифуги и по этой линии не раз встречался с Хлебниковым. Тот был старше его на несколько лет мифическая фигура поэта-странника, словотворца и вычислителя историй. Молодой критик благоговел, хотя по групповой принадлежности полагалось не благоговеть, а задирать одного из ведущих кубофутуристов, нагло предъявлявших права на все движение. Хлебникова, надо сказать, групповая политика мало занимала, как мало его занимали молодые благоговеющий перед ним критики. В разгар бурной дискуссии и посреди какого-нибудь места на Суарели у сестёр Синековых, в толпели у Сухаревской башни, он мог замереть, обкрутив праздную ногу вокруг другой, рабочей, с выражением лица полнейшего идиота, что-то бормотать пухловатыми губами, подвечно неспокойным носом. В такие минуты Вокруг пое это возникало разрежённое пространство, творит, не мешайте. Ах, как здорово жилось тогда. Все эти полуголодные вернисажи, головокружительное ощущение принадлежности к новому веку, к творцам новой культуры. Давно всё это уже ушло. Сначала перестали хохотать потом прекратили улыбаться, наконец бросили собираться вместе, отошли от групп, то есть разобрали их до нуля общим отходом. Потом, эх, потом вообще настали времена, когда в группах старались забыть да и личные дружбы прежних грешных лет не особенно афишировались. А если где-нибудь в неподходящем месте Вдруг выплывало чье-нибудь некогда славное имя, прежний групповщик лишь бормотал «Ах и этот!» и тут же переключал стрелку на главную магистраль. Хлебников, измученный возвратным тифом, недоеданием, а в основном персидской анашой, умер еще в 22-м, центрифуга поэзии, который надлежало по замуслы её тереть ко Сергею Боброву и Ивану Аксёнову поднимать на поверхность крем словесного мастерства пошла на перекосяк взбаламутила на дне безобразная осадок лучше тем кто ушёл заблаговременно как Иван чтобы он делал сейчас со своими елизаветинцами со своим пикассо плачевны мы оставшиеся Сергей, я, Николай, даже Борис. Вот так десятилетия за десятилетием сидеть в маленьком холодном подцу, ждать ареста, не высовывать носа, Велимир, сжиматься в комочки, что твои мышки, строчить аккуратненькие, благонамеренные рецензики, рифмовать версты подстрочного перевода. Плачевны мы, Велимира. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Вримы ши-камыши, жарбог-жарбог, отозвался кот. Вот так-так, сказал гординер. Нет, не зря я назвал тебя Велимиром. Кот отпрыгнул от окна и даже как показалось гординеру, перед тем как заскочить ему на колени, сделал некий однолапный пируэт, устраиваясь на коленях любимого Бранислава, копая его плет и вельветовые штаны колючими лапами, бадая под вздохи ему крутою головою, кот мурчал. Пин, пин, пин трахнул зинзивер, о лебедило, о озари. Говорят, что коты любят не человека, а своё место, думал недавно разоблачённый критик-космополит. Может быть, может быть Но меня Велимир любит явно больше, чем нашу комнату. То есть в этой комнате он больше всего любит меня. Мне отдаёт предпочтение даже перед диваном. Бесконечно следует за мной, лижет мне пятку во время сокупления с Оксаной. Вполне возможно, он видит во мне не человека, а своё место, такое своё ходячее место. Это к покряхтывающие, бормочущие материнку, покуривающие, попукивающие, писающие в ведёрко, когда лень идти в коммунальный туалет, скрипящие пёрышком, шеверящие страницы любимое место. Только тяга к законному пространству соперничает в нём с привязанностью ко мне. Только поэзия кошачьего космоса Но что ты там лицезрел сегодня в своём законном пространстве Велимир? Кот посмотрел на него снизу вверх как заговорщик и словно убедившись, что подвоха нет, возбуждённо запел: Сияющая вольза желаемых ресниц и ласкамая дольза ласкающих десниц, чьизоры голубые и нравы своинравия.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 культуры. Он вспомнил, как они вот в этой же комнате ещё в 34 говорили на эти темы с Иваном Максиёновым, только тот, естественно, сидел не на его коленях, а вот на той, тогда ещё не протёртой до мездры шкуре медведя. Хотя бы обои переклеить один раз с тех пор. Хотя бы выветрить когда-нибудь запах колостяцкой мизантропии. Привычное советское многолетнее вялое ожидание ареста недавно сменилось у профессора Гординера более ощутимым, то есть до некоторых спазмов кишечнике и во ожидании. После нескольких упоминаний его имени в списке других людей с неблагозвучными для русского уха именами, все его статьи в журналах завернули а самого его вычистили из профессуры Гиттиса, где он читал курс по Шекспиру. Хоть никого ещё из отявленных мёрзавцев космополитов не посадили, однако в печати всё чаще появлялись требования трудящихся разоблачить до конца. А это означало, что общий знаменатель приближается. Все это было еще окрашено чудовищной иронией. На фоне бесконечных требований раскрыть скобки, Гординер являл собой парадоксальный выверт литературы и судьбы. Дело в том, что у него-то в скобках как раз скрывалось самое, что ни на есть, великолепное, нееврейское, белорусское звучание, а именно пупко.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 своего изначального даже и забыл, даже и паспорт получил в начале 30-х на фамилию Гординер. В тоже тогда думал, что придётся отвечать за такое легкомыслие, что такое неизгладимое еврейство приклеится к его седым бакенбардам и пегиму сам вместе с этим псевдонимом. Что уже теперь делать? Не вылезать же на трибуну, не бить же себя в грудь «Не вопить же! Я Пупко! Я Пупко!» Нет, до такого падения он все-таки не дойдет. Отказываться от Гординера — это все равно, что отказываться от всей жизни, перечеркнуть свое место в литературе, оплевать все свое творческое наследие. Нет уж, пусть приходят и берут Гординера. Пупко отсюда не убежит, в комсомол возвращаться постыдно. А ты уходи, говорил он Велимиру. Когда они явятся, я открою форточку. Ты прыгай туда и сразу уходи по крышам. Ты знаешь, где живёт Оксана? Немедленно отправляйся к ней один или со своей моралевой. Им в руки не давайся. Проом, праум, праум прео, ноум, ваум, роум, заум, отвечал кот.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 Без волнения. С годами она из девчонки с заадренным носиком превратилась в статную даму с чуть поблескивающим меж попрежнему дивных губ металлокерамическим мостом. В лице у неё иногда уже мелькало что-то мрачновато величественное, и Гординер во время свиданий прилагал все усилия, чтобы хоть на миг Сквозь обычную для московской женщины усталость выглянула та прежняя, с шекспировской лекции, восторженная девчонка. Свидания, увы, становились все более деловитыми, как бы рассчитанными до минуты. Семья обременяла Оксану, муж, сотрудник, ментяж промо, и трое детей, из которых среднее дитя, дочь Тамара, было по его убеждению зачато вот в этой самой комнате на этом самом протёртом кожаном диване довольно часто в конце свиданий гординер вспоминал эго футуриista Игоря Сиверянина и начинал канючить ты ко мне не вернёшься даже ради тамары ради нашей малютки крошки вроде крала у тебя теперь дачи «За обедом, омары, ты теперь под защитой вороного крыла!» Хохоча, собирая белье и тайком то и дело поглядывая на часы, Оксана возражала. «Хороши, омары, питаемся одними микояновскими котлетами, к вашему сведению!» Так вот и сейчас, едва переступив порог, сбросив заляпанные боты и расстегнув юбку,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 Сократил свое участие в заполнении кулуаров романтики, то есть облизывании папиных пяток. Оксанины визиты начали его раздражать, потому что женщина отказывалась жить с ними постоянно. «Гала-гала-гэ-гэ-гэ! Грагахата-гро-ро-ро!» — потребовал он. Гординер открыл форточку.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 Она вздыхала. «Вчера он искал папиросы, залез в мою сумку, нашел ключ от твоей квартиры. Разумеется, скандал. В который раз? Ах, это почти невыносимо!» Гординер молчал. Обычно после таких сообщений он начинал бурно требовать, чтобы она немедленно ушла от докучливого ментяш-прома, чтобы все они начали новую романтическую жизнь без всякой фальши и тягомотины. Сейчас молчал. "Что же ты молчишь?" спросила она, всё-таки хотела, чтобы поглянчил, хоть и знала, что никогда к нему не уйдёт. "Молчу, потому что мне теперь нечего тебе предложить. За мной, наверное, скоро придут" Вчера на открытом партсобрании секции критики опять требовали полного разоблачения. Позаботься о Коте Оксане. Не дай ему пропасть. Кот меж тем нёсся по конькам крыш домой с благой вестью. Последние закатные лучи ударяли в открывающиеся форточки, пынели и слепили, как когда-то в незапамятной жизни. В плавнях Волжского устья ослепляли и пьянили мальчонку закатные сквозь камыши блики, когда за каким-то папенькой-орнитологом поспешал волоча-калмыцкий челнок с выводком окольцованных птиц. Экое счастье было, экое счастье сейчас, вперед, вперед, на молодых ли, ну еще не старых там мускулах, Страшная железобетонная радиосхема последней наркотической ночи в Санталово, ещё впереди или уже позади? А может, её и совсем нет? Хоть и присутствует. А главное эти блики, этот полёт любви. Главное, как можно быстрее сообщить любимому ходячему местечку, а именно папочке Брониславу Григорьевичу Гординеру в прошлом пупко о том, что он не будет арестован. Откуда взял это кот Велимир? С какого панталыку? Высокочастотную связь, что ли, подслушал? В эфире ли прошел какой-то сдвиг, что улавливают коты и что недоступен людям? Во всяком случае, вдруг озарило, и он понял, что всем их страхом теперь конец. Папа уцелеет. Скорей, скорей. Теперь самое главное как передать эту новость Гординеру? Поймёт ли он универсальный язык, унаследованный из глубин антологии? Оксана рыдала. Только сегодня она поняла, что Гординер обречён. Рыдала не только от горя, но и от стыда, ибо знала, что не останется с ним даже сегодня что он ей давно уже немного в тягость, а также потому, что не взирая на всё благородное сострадание, там и даже скромные потуги самопожертвования в предательских мыслях то и дело возникает молодой сослуживец в библиотеке ВТО, совсем молодой, на 15 лет её младше который давно уже дает понять, что не прочь заполнить ее кулуары романтики. Гординер ее не утешал. Вдруг за окном бурно возникла фигура кота во весь рост, в распушившейся шубе с огнем в глазах, барабанил передними лапами по стеклу, требовал впуска. «Вот кто никогда не предаст», — подумал Гординер, бросаясь к окну. Впрыгнув в комнату, кот заколесил хвост трубой. Мешнок, своего папы и его любовницы, громко и торжествующе, он пытался донести до них свою новость. «Лили-эги ляп-ляп-бэм, лили-биби-ни-раро, сини-ано-ци-ци-риц, хию-х-мапа, хир-зен-ченч, жу-ри-ка-ка-син-сон-эга, ха-ха-ти-ри-э-с-э-сэ». «Юнчи-энчи-ук, юнчи-энчи-пи-по-ка, клям-клям-эпс!» «Что это с ним случилось?» — перепугалась Оксана. «Плерианки, что ли, где-нибудь насосался? Или мышьяку перехватил?» Профессора вдруг осенило. «Да как же ты не понимаешь! Велимир где-то узнал, что меня не арестуют! Правда, Велимир?» Кот в восторге вдруг сделал пируэт на одной ноге. И верневы, верне умной игрень, ту черету черему череночери, то черету ту чере вечери отри. Тотками чудками пала зари, и верневы, верне умной игрень. Оксана смотрела мучительно, не понимая. Старый её любовник, которого она всегда из-за его возраста немного стеснялась, Хоть и не замечала, что в последнее время народ на улицах уже не видел в их редких совместных прогулках никакого несоответствия. Теперь стоял на одной ноге посреди комнаты, балансировал руками и бормотал. Хоть здесь и нет объективной красоты, но все-таки есть ритм, а это немало. Ну что ж, ну что ж. Пусть ещё потянется этот заговор культуры. Пусть пройдёт вся игра.